Все рельсы, все мосты, все колеса рухнули на дно океана. Только успели рассадить спасенных по отсекам, а музыканты крейсеров уже играли новый алярм. «Что еще там стряслось?» – сбежал на мостик трусов, и ему показали английский пароход «Цинан». На нем оказался груз риса и сахара. Полно было пассажиров. Исон с флагмана в нетерпении спрашивал. Откуда и куда Цинон идет? Из Манилы в Йокогаму. Без контрабанды. А женщины есть? Бабья хватает, отвечали призовые матросы. Тогда без осмотра. Побережем слабые женские нервы. Капитану стравить пар из котлов и может поднимать их снова, когда наши крейсера исчезнут за горизонтом. Это было сделано нарочно, дабы англичане не спешили в Йокогаму с предупреждениями. Обрадованные таким легким исходом дела, британцы очень приветливо общались с русскими, обменивались с ними папиросами, охотно рассказывали. Знаете ли, как прозвали ваши крейсера в газетах Европы? Везде пишут, что Россия завела на Дальнем Востоке крейсера-невидимки, которых никто не может поймать. Опустилась ночь. Японские маяки светили ярко. Перед Камимурой стояла сложнейшая задача со многими неизвестными, как в трудной шахматной партии. Верховное командование Токио известило его о русских крейсерах сразу же, как только они миновали Хакодаты, выбираясь из Сангарского пролива. Последовал первый вывод. Однажды, используя этот пролив, русские не осмелятся этим же проливом возвращаться обратно, ибо нет сомнений, что оборона Хакодаты будет нами усилена. Скорее, они пойдут проливом Лаперуза, огибая Шикотан в группе Курильских островов. Впрочем, выждем свежей информации с моря. Япония разом затворила свои порты, как осторожный моллюск при виде опасности захлопывает створки раковины. Ни один из кораблей уже не был выпущен в море. Зато Япония торопливо принимала всех спешащих укрыться в ее гаванях. Наконец Камимура был оповещен, что русские крейсера появились близ Токийского залива. Голова японского адмирала работала четко. Их тенденция к продвижению на юг заставляет догадываться, что задумано ими в конечном результате. Сейчас у Порт-Артура снова возникла накаленная обстановка. Генерал Ноги начал штурм окрестных высот. Следовательно, близится момент, когда адмирал Витгифт будет вынужден решиться на прорыв эскадры в Желтое море. Значит, логично мыслил Камимура, владивостокские крейсера появились в океане не ради набега. Очевидно, они обогнут Японию с юга, устремляясь в Желтое море, чтобы встретить эскадру Витгифта и укрепить ее Своим появлением. В таком случае мы не станем гоняться за крейсерами в океане. Лучше мы встретим их у мыса Шантунг на ближних подступах к Порт-Артуру. Но сначала выясним информацию о дальнейшем продвижении русских крейсеров к югу. Но такой информации не поступило. Приходилось отбросить карту Желтого моря, снова раскладывая обширные листы всего морского театра. Требовался быстрый и решительный анализ. Если исчезла их тенденция к югу, тогда тогда они снова превращаются в невидимок. Допустим, что крейсера отходят на север, где адмирал Ириссон, конечно, станет выискивать коридор для возвращения к Владивостоку. Где нам ожидать его? Наверное, их, уже усталых и сопустевшими бункерами, удобнее всего перехватить возле Владивостока. Но какое решение Камимура оказалось самым действенным в этой ситуации, этого мы никогда не узнаем. Японская история войны совсем не затрагивает эту тему, будто она и не волновала ум адмирала. Английские же источники, самые осведомленные, тоже теряются в различных догадках. Зато для наших крейсеров было ясно с самого начала, какой бы пролив они ни избрали для возвращения домой, в конце любого из них они могут принять встречный бой. Маяки Японии погасли, уже расцветало. «Ну, — сказал Иисон, — давайте решать. Мы всадили свой топор в полено так глубоко, что его уже трудно выдернуть обратно. Прошу помнить, что бункера громобоя опустошены, и мы больше не способны танцевать до упаду. Думайте».